Глава 31. Тихие откровения. Они отправились в путь, едва Донакс смог держаться в седле. Алаур с грустью смотрела на то, с каким трудом тот идёт на поправку. Он, один из древнейших вампиров Империи, даже спустя неделю всё еще был заметно слабее своей подруги Ивон. «Это я во всем виновата», — шептала Лаур, закусывая губу — пока Данак не услышал ее. «Ты тут ни при чем, сказал он ей. Случилось это, когда они сидели у костра в предрассветном сумраке на самой границе света и тьмы. «Если бы я не злилась на тебя без конца», — Алаур вздохнула. «Три года, Данак. А мы по-прежнему едва знаем друг друга. Едва коснулись друг друга пару раз». Данак, несмотря на боль, повернулся и поймал в ладони ее лицо. Долго вглядывался в глаза. «Я знаю тебя», — сказал он. «Твоя душа переплелась с моей душой». Глаза Лаур вспыхнули. «Не понимаю тебя», — она качнула головой, но тут же накрыла его ладонь своей рукой, опасаясь, что Данак отпустит её. «Когда я увидел тебя, частичка души, которая, как я думал, давно умерла, шевельнулась во мне. Я думал, что вижу ее. Алаура пустила опустила глаза. «Ты разочаровался», — констатировала она. «Дело в том», — Данак продолжал разглядывать ее лицо, — «что она давно умерла. Ее не могло существовать на земле. Там, где в моем сердце было отведено место для нее, давно властвовала пустота. Я стал забывать все то, ради чего жил много веков». «Только после ее смерти я стал настоящим мертвецом». Алаур осторожно заглянул ему в глаза. «А теперь?» — спросила она. Но Данак продолжал, будто не слышал ее вопрос. «Я был зол», — продолжал он, «потому что не хотел обмануться еще раз. Не хотел снова потерять. Мне казалось, лучше вовсе не жить, чем умереть, когда опасность заберет тебя еще раз». А Лаур молчала, больше не решаясь перебивать. «Ты была предназначена мне, — закончил он, — до того, как я появился на свет. До того, как на свет появилась ты. И даже если мы покинем этот мир, это останется навсегда». Алаура освободилась от его рук и долго молчала, не глядя на него, прежде чем сказать. «А ты уверен, что я не буду ревновать?» Данак качнул головой. «Ты знаешь не хуже меня, что я прав. Ты — это она, и я всегда любил только тебя». А Лаур вовсе не испытывала той же уверенности, о которой говорил Данак. Несколько дней она ходила в задумчивости, не решаясь больше ссориться с ним. Что бы он ни думал о ней, какой бы ни видел их любовь, больше всего на свете она боялась потерять его еще раз». Она сидела вечерами у костра, пока Дакара и Вонхи хихикали и шептались где-то в глубине пещеры и смотрела на полное покое лицо спящего вампира. Данак был очень бледен, но эта внешняя холодность притягивала Лаур тем сильней, что она знала, какое пламя бьется в его груди. «Я или не я?» — думала она и невольно протягивала пальцы, чтобы коснуться его щеки. потом засыпала, опустив щеку Донагу на плечо, и даже во сне боялась отпустить. О том, что нужно отправляться в королевство Дроу, Донаг заговорил первым, когда смог встать и самостоятельно добраться до выхода из пещеры. Алаур с опаской наблюдала за ним и хотела было помочь, но Донак отстранил ее и заставил сесть назад. «У нас больше нет времени на лечение», — сказал он. «Мы должны вернуться к тебе домой». «Ко мне домой», — медленно повторила Алаур. Воспоминания о Велле, придавшим ее снова тяжким грузом, легли ей на сердце. «Данак, зачем это нужно тебе?» Данак резко обернулся и внимательно посмотрел. «Опять начинаешь?» — настороженно спросил он. Алаур качнула головой. «Знаешь», — сказала она, и все-таки поднявшись, тоже подошла к выходу, Остановилась рядом с ним, обняв себя руками и глядя на выжженную долину, простиравшуюся до самого горизонта. «Я не помню родителей. Знаю только год, когда они отправились к богине пауков. Мне было семнадцать лет. Я ничего не почувствовала тогда. Они были мне чужими. Я и не видела их почти. С тех пор только один человек заботился обо мне». Только один видел во мне маленькую девочку, а не королеву или жену короля. Этого она сглотнула. Этого человека звали Вейл. Данак шагнул к ней и обнял со спины, положил подбородок на плечо и замер на мгновение, вдохнув аромат ее волос. «Тебе всегда приходилось быть одной», — сказал он. А Лаур кивнула и опустила ладонь поверх его руки. «Я понимаю тебя», — сказал он. «Ты и представить не можешь, как». «Не знаю, Донак, Мне кажется, не до конца». Она сделала прерывистый вдох и повернула голову, но тут же столкнулась взглядом с его пронзительными глазами и замолкла на несколько долгих секунд. «Понимаешь», — сказала Алаур наконец, «я оказалась ему не нужна». «Все, во что я верила, было лишь игрой. Вдруг так же выйдет и с тобой». Данак качнул головой, не отрывая взгляда от ее глаз. «Я никогда тебя не предам, Аллаур. Но ты видишь во мне. Я вижу, что в твоей груди бьется половина моего сердца. И я никогда не отпущу тебя, никогда не позволю замедлиться его стуку». А Лаур прикусила губу, а потом в одно мгновение отпустила себя. Повернувшись в руках вампира, она обняла его за шею и принялась целовать. В первый раз она целовала Донага по-настоящему и целовала сама. Она тонула в его руках, растворялась в пламени, растекавшемся по телу от прикосновений его губ. «Я люблю тебя», — прошептала она. «Я знаю». ответил Данак ей в унисон. «Я только твоя и буду твоей навсегда». «Да».